Глава шестая. Насчет цепочки, вы правы, — выпалила О'Доннелл, как только они вышли из морга. Видимо, он надел на жертву украшение уже после убийства. Зоуи, похоже, не собиралась праздновать победу. Вчера она выглядела намного бодрее. Ну, хоть что-то у них есть общее. Детектив тоже устал, частично из-за присутствия на вскрытии. Выходя из морга, она всегда чувствовала себя так, будто пробежала выматывающий марафон, и тошнотворный запах еще долго ее преследовал. Да и вчерашний день не прошёл бесследно. Опрос соседей ничего не дал. Никто из них не слышал и не видел ничего подозрительного, и не был близко знаком с Кэтрин Лэм. О'Донал провела несколько часов, беседуя с двумя лучшими подругами Кэтрин. Выяснилось, что в последние пару месяцев та все больше от них отдалялась. Говорила, что занята работой в церкви. Обе девушки заметили, что Кэтрин при встрече каждый раз выглядела изможденной. Одна подруга даже подозревала у нее депрессию. С мистером Лэмом детектив О'Доннелл больше не разговаривала. Мать Кэтрин умерла три года назад. Она занималась административной работой в приходе, и когда ее не стало, Кэтрин поначалу просто помогала разобраться с делами, а потом заняла должность официально. Зато у Доналла имела краткий разговор со вторым приходским консультантом, которого звали Патрик Карпентер. Он сказал, что новость об убийстве Кэтрин оказалась для него шоком, но его мысли заняты еще и тревогой о беременной жене, которую госпитализировали неделю назад. Карпентер не виделся с Кэтрин несколько дней, однако разговаривал с ней по телефону в пятницу за пару часов до ее смерти. На вопрос о Донал, о состоянии Кэтрин он ответил, что не замечал за ней ничего необычного. Как только детектив попросил о список людей, приходивших на консультации, тон мистера Карпентера стал ледяным. Назвать имена он наотрез отказался, хотя, в конце концов, неохотно дал согласие обсудить это еще раз на следующий день. «Хотите, я вас угощу?» — предложила у «Спасибо», — отозвался Тейтум, «но мы спешим и...» «Дайте минутку». С этими словами детектив ушла к автомату с напитками. Она нажала на кнопку со значком кока колы и расплатилась картой. Потянула за язычок банки и, в тихом шипении, казалось, услышала обещание сладкой неги. Сделала большой глоток, тошнота и головная боль сразу начали сдавать позиции. Детектив повернулась к Зои и Тейтуму, смотревшим на нее во все глаза. «А вы себя чем травите?» Мне вот после визита на вскрытие нужен сахар». Оба тоже попросили колу. Пару минут все трое молча стояли у дверей морга, отхлёбывая газировку. Хоть сейчас на рекламный плакат, посмотрев, как вынимают из черепа мозг, освежись Кока-Колой. Разумеется, маркетологи еще поколдовали бы над этим слоганом. Оу, Доналл зазвонил телефон. Это был Кайл. «Да», — ответила она тоном, который означал, что сейчас не время для бесед. «Мама». «Привет, малышка». Голос Удонал тут же потеплел. «Я сейчас не могу говорить. У тебя всё хорошо?» «Нет». Нелли явно готова была расплакаться. «Это срочно». Нелли всего пять лет, но она уже твердо знала, что такое срочно. Звонить матери разрешалось только в случае крайней необходимости, поэтому почти любая ситуация сопровождалась словом «срочно». «Что такое, крошка?» — вздохнула Удонал. «Папа не может найти мои фиолетовые штаны. А мне нужны эти штаны». «Я иду в гости к Ане, и я говорила тебе, что они мне нужны, и ты сказала, что их постираешь, а папа теперь, говорит, надевать черные штаны, а я не могу!» Откуда-то издалека донёсся голос Кайла, мужа О'Доннелл. «Нелли, не отвлекай маму, эти штаны тоже хорошие. Иди сюда!» «Нелли, не надо!» — голос внезапно стих. «Нелли, ты тут?» — забеспокоилась О'Доннелл. «Да, я закрылась в ванной!» — О'Доннелл снова вздохнула. «Скажи папе, что они на диване для постиранного». Это был обычный диван в гостиной, на котором постоянно валялись горы выстиранной одежды, поэтому на нем никто никогда не сидел. На диване папа уже смотрел, и теперь там бардак. Нелли явно радовалась возможности наебедничать. Они в третьей стопке слева, под белыми рубашками. «Пап!» — взвизгнула Нелли. «Фиолетовые штаны на диване для постиранного, под белыми рубашками в третьей куче». Хотя звонок пришёлся совсем не вовремя, Холли со странным удовольствием слушала, как Нелли говорит фиолетовые. Она произносила это слово медленно, старательно выговаривая слоги. От этого у Доналла сладко щемило в груди. «Я там уже искал», — приглушенный голос Кайла звучал сердито. «Посмотри еще, крикнула Нелли. «Секундочку», — сказала у взглянув на Зоуи и Тейтума. «Он нашел, сообщила Нелли. «Спасибо, мамочка». «Пока, малышка». Ани не привет». Нелли отключилась, и О'Доннелл опустила телефон в карман. «Вчера я говорила с Мартинесом», обратилась она к федеральным агентам. «Вернее, я на него накричала. У него нет полномочий рассказывать вам об убийстве, не обсудив это прежде со мной». «Мы вовсе не хотели нарушать субординацию», сказал Тейтум. «Соблюдать ее вы тоже не особо старались», парировала детектив. «Впрочем, это уже не важно. «Мартинес сказал, что вы оба...» Те еще занозы в заднице. У нас с ним напряженные отношения, пояснил Грей. Но еще он сказал, что вы свое дело знаете и на вас можно положиться. Раньше я расследовала два убийства на почве секса. В одном случае убийцей оказался бывший парень жертвы, в другом насильник, у которого все пошло не по плану. В подобных расследованиях я уже кое-что понимаю. Однако впервые сталкиваюсь с тем, что преступник пьет кровь жертвы. Или находит время, чтобы надеть на нее украшения перед уходом. Мартина заверил, что вы можете составить для меня профиль убийцы». «Мы заняты другим делом», — отрезала Зои. «Да, делом рода Гловера, вы говорили. А вдруг он и есть убийца?» «Не похоже». «Почему?» «Почерк нашего убийцы значительно отличается от почерка Гловера». Телефону Донал снова зазвонил. «Запомните свою мысль», — сказала Холли, с раздражением вынимая телефон из кармана. Звонок был от Ларсена из судмедэкспертизы. Он отвечал за анализ места убийства Кэтрин Лэм. «О, Донал, я кое-что нашел. Детектив выжидала. Ларсен тоже держал паузу. Он любил все контролировать и никогда не давал собеседнику перехватить инициативу. «И что же ты нашел? наконец не выдержала «О, Донал». Мы сравнили следы с места убийства». Вчера он сообщил, что есть следы и левого, и правого ботинка убийцы 43-го размера. Ларсен заверил, что если у Донал найдет ботинки, то он с легкостью докажет их соответствие следам. В суде это будет весомым аргументом. Следов осталось много в разных комнатах. Сегодня я делал их опись и заметил, что один из них отличается. Тот частичный отпечаток, который нашли в ванной, он не похож на остальные». И он точно оставлен не жертвой. А если ваши ребята не забыли надеть бахилы, то следы не наш? Отец жертвы появился там раньше нас, заметила О'Доналл. Может он заходил в ванную? Если мистер Лэм бегал в ванную, потому что его вырвало, это можно было легко понять, как и его молчание по поводу этого факта. Ее отец носит 41 размер, а эти следы 42. В общем, мы еще раз проверили все улики. «И угадайте, что нашли». «Он правда ждет, что она будет угадывать?» О, Доналл капитулировала сразу. «Что? Помните кровавые пятна по всему дому?» «Так вот, они сделаны не одним, а двумя людьми». Я отправил снимки специалисту по отпечаткам пальцев, и он это подтвердил. Даже если на руках были перчатки, есть возможность определить принадлежность оставленных следов, и в нашем случае отпечатки значительно отличаются друг от друга. А значит, после убийства в доме побывали двое. Оба мужчины? Да, на это указывают и размер обуви, и строение кистей рук. Но это еще не все. Снова последовала многозначительная пауза. Что же еще? Опять подыграла у Дело в том, что я решил тщательнее поискать за пределами дома. Если у дверей побывали двое мужчин, могли остаться другие улики. И мы нашли еще один след ботинка 42-го размера во дворе, а потом еще один след ладони на дверной раме. Не радуйтесь, отпечатков пальцев там нет. Но след тоже принадлежит второму посетителю. Понятно. Что-нибудь еще? Нет, это все. Держите меня в курсе, сказала О'Доннелл, и, зная, что он ждет похвалы, добавила. «Отличная работа, Ларсен». Договорив, она повернулась к федеральным агентам. Зои преобразилась. Теперь ею владели нетерпение и азарт. «Так на месте преступления побывали двое». «Похоже на то», — осторожно подтвердила Удонул. «Это объясняет все нестыковки». Бентли взглянула на Грея. «Если Гловер нашел себе напарника, причем менее опытного, — добавил Тейтум, — кем легко манипулировать». Должно быть, второй преступник уже давно фантазировал о Кэтрин. Вот почему они выбрали именно ее. Он с ней знаком, и поэтому она открыла ему дверь. Продолжил Тейтум. Причем он действовал первым. Об очередности они договорились заранее. Возможно, он даже не знал, что Гловер планирует убить жертву. И когда тот задушил ее, подельника стала мучить вина. Он накрыл тело одеялом, нашел цепочку и надел Кэтрин на шею. А Гловер не забыл прихватить трофей. Наблюдая за Тейтумом и Зои, у Доналл ощутила укол ревности. Когда-то они с напарником были такими же. Джима приставили к Холле, когда ее назначили детективом в отделе убийств. Они работали плечом к плечу 14 месяцев. Тогда у Доналл даже не догадывалась, как ей повезло. Она-то наивно полагала, что легкость в общении и работе с Джимом — обычное дело, естественный порядок вещей. Потом Джима повысили и перевели в другой отдел, а ей достался Мэнни И начался сущий ад. Холле приходилось либо прикрывать Мэнни, либо не замечать то, что он вытворял. Когда его темные делишки, наконец, вскрылись, О'Доннелл тоже заплатила свою цену. Теперь осталась без напарника. И по делу. Наблюдая, как Тейтум и Зои заканчивают друг за друга предложения и обмениваются взглядами, значение которых недоступно Холли, она будто возвращалась в детство. Она снова одиноко стоит в школьном дворе и смотрит, как играют другие дети. «Не хочу нарушать вашу идиллию», — слукавила О'Донелл, «однако нет никаких доказательств того, что этот ваш Гловер причастен к нашему делу. И я не хочу, чтобы расследование накрылось...» «Из-за ваших поспешных выводов». «Вы правы», поспешно, — поспешно согласился Тейтум. «Но мы можем помочь». «А если вы начнете подгонять профиль убийцы под своего старого знакомого?» О, Донал скептически смотрела на них. «Вообще-то, помощь не помешала бы». «Пусть их версия и вышла подозрительно складной». «Мы займемся профилем второго преступника», — предложила Зои. «Того, что пил кровь. Скорее всего, накрыл жертву тоже он». «А вы не можете знать этого наверняка», — не сдавалась Удонал. Она поймала взгляд Зои. В глазах профайлера читалась решимость кошки перед прыжком на добычу. «Мы будем вам полезны». Честно говоря, у Удонал не отказалась бы от любой помощи, какой бы та ни была.